Глава 16. «Клинок пробудился и преобразился, демонстрируя скрытую суть хранилища души и жизни Бога, обитающего в тенях. Я помчался вперед и, увернувшись от удара одной из лап твари, провел своим лезвием по ее коже. Моему клинку плевать, какая там броня, насколько она прочна и насколько силен сам противник». Синегами атакует саму суть и терзает душу, с каждым разрезом передавая частичку невероятной силы, что отравляет сущность врага. Вот и в этот раз стоило мне совсем немного зацепить эту морскую химеру, как она взвыла и заверещала, резко отдернув лапу. Впрочем, ей это не помогло. Здоровья у нее много, и урон моего клинка не способен прикончить такую дуру с первого раза. Поэтому я попросту продолжу танец меча и буду короткими, но стремительными атаками отправлять этого гиганта за грань жизни и смерти. Странное дело. Монстр, несмотря на свой размер, после первого же удара перестал на меня нападать, а закрутился на месте, будто в приступе эпилепсии. Сперва я подумал, что это какой-то вид атаки, но когда отпрыгнул от очередного взмаха щупальцем, оказалось, что ему вообще на меня плевать». «Эй, с синегами, брат! Его что, так корежет от попавшей силы меча?» Удивился я этому монструозному брейк-дансу. Тварь потеряла равновесие и шлепнулась землю, полностью распластавшись и тяжело хрипя. Ее закрытые глаза распахнулись и стали кого-то искать, совсем скоро сосредоточившись на мне. И этот взгляд был далек, очень далек от тех метающих ярость буркал, что я видел раньше, до нашей схватки. «Спасибо!» Внезапно раздалось в моей голове. «Любят животные существа ментальную связь. И за что это он меня благодарит?» «Хотя бы умру свободным». Закрыл глаза монстр и облегченно выдохнул. «О, дела!» — удивился я, быстро активировал свой портал наружу и убедился, что он ведет в то же место, откуда я переместился. Быстро окинул взглядом поле боя, где добивали и гнали прочь морских гадов защитники порта. Увидел сларпов, что уже устраивали подводные побоища, пользуясь доминацией и силой, а также внезапным численным перевесом и бафами, полученными от земных магов. «Ну, здесь моя помощь больше не требуется». Я ощутил внезапное чувство облегчения, словно освободился от незримых оков и вернулся в свой волшебный мир. К морского монстра. «Мой источник вновь заработал, моя магия вновь была со мной» я тут же рассмотрел системным взглядом своего оппонента. «Гирхон Тектонис. Уровень 35 -й. Очков жизни 9%. Статус доброжелателен. Не опасен». Ого! 35-й уровень? Доброжелателен! Это что же я такого сделал, что перед смертью он меня из врагов чуть ли не в друзья переписал? Даже интересно стало. Но сейчас с магией он и вовсе угрозы не представляет. Слух размышлял я, приближаясь к этому бедолаге, что обливался голубой кровью и медленно терял последние проценты здоровья. Любопытный экземпляр, особенно когда взгляд осмысленный. Теперь он меньше походит на монстра. Теперь он разумное существо, релакант. Интересно, откуда он такой взялся? Что это вообще за мир, где обитали подобные гиганты? «Эй, жить хочешь?» Глаз медленно с трудом открылся, и на меня, пытаясь сосредоточиться на моей мелкой фигуре, уставился голубой зрачок. «Уже неважно». интересная ты химера, однако. Смерти не боишься. Теперь я и вовсе не хочу тебя убивать. Сдается мне, живым ты принесешь больше пользы». «Я высокоуровневый обитатель глубин. Система щедро вознаградит тебя» ха ха я пятидесятого уровня мне за тебя и копейки не упадет да и добыча будет соответствующей отмахнулся я прикидывая сколько зелий здоровья придется влить в эту тушку чтобы ее спасти вот как это много объясняет погибнуть в битве с таким сильным противником часть для морского короля ответил он мне и как будто улыбнулся «Да что же ты все сдохнуть спешишь?» Разозлился я, надел кепку и лупанул по его шкуре рукой, начиная втягивать в себя всю энергию тьмы и смерти, что Гирхан успел получить за время нашей короткой битвы. «Регенерировать умеешь?» Здоровяк продолжил стеснительно молчать, постепенно теряя сознание. «Ай, вот ведь!» Я влил немного собственных запасов, что имелись, после чего обернулся и посмотрел на редких обитателей убежища. «Генерал!» «Найди и приведи сюда лича, да поживее! Остальные притащите из запасов зелий здоровья, что есть!» Я же сам пулей помчался в храм, надеюсь успеть и найти хоть немного магов жизни и целителей, способных подлатать гиганта. Ураганом промчавшись по улицам порта, я нырнул в главную ставку и крепость Бобруйска, сбегал и в Шелион, столицу Шелионской империи, расположенный в Шелионском лесу. Нашел восьмерых. И те, выложившись на полную и выкачав все мои запасы кристаллов маны, смогли довести уровень его здоровья до 44%. Еле успели, так как Тектоник остался с последним процентом здоровья. И это с учетом, влитых в бездонную глотку, двух ящиков зелий здоровья. Кровотечение, которое ничто не могло остановить, убивало его. И только вмешательство магов прервало предсмертную агонию. «Плодыка!» «Звали меня!» Из храма, в окружении свиты из черных рыцарей, что выглядели не менее внушительно, чем мои гвардейцы, появился лич. За ним тихо парил с десяток призраков, призрачными же цепями, прикованных к правой руке Кинчимира. «А это что за болезненные?» — спросил я у него, показывая на полупрозрачных пленников. «Ну да, так, эксперимент Очень своевольные, непослушные». Вот решил сделать их своими батарейками. По сути, работают как кристаллы маны, только намного лучше и полезнее. Они не только свою силу передают при надобности, но еще и сражаются, разделяют со мной полученный урон. Выполняют мелкие поручения И все такое Мне казалось, что Личи радуется Рассказывая о своем новом достижении На поприще магии смерти Ладно, это твое дело Рожа у них только больно странная Присмотрелся я к ним Так это генералы вражеских армий вторжения Все как на подбор речилые, гордые «Наглый я. Усмиряю, вот. На очереди еще пару десятков таких же упрямых оленей». После этих слов я зауважал Лича еще больше. Его фантазию, да в созидательное бы русло. Думаю, когда мир станет мирным, он составит клякся компанию в магической академии и будет преподавать удивительные вещи». «Кин, я звал тебя вот по какому вопросу. Помнишь, у меня в закромах лежит часть твоей души?» «Безусловно, владыка». «Так как ты на контракте, скажи мне, если я решу ее уничтожить, ты ведь не умрешь?» «Я второй после вас повелитель смерти в этом мире. Более эти ограничения надо мной не властны. Моя душа...» «Сейчас и во время нашей первой встречи разные понятия. Но даже так следовать за вами — великая честь, и предавать вас я не ненамеренно». С учетом системного контракта соврать мне он не мог, иначе погибла его нынешняя, восстановленная и выросшая за счет подпитки от магии смерти, душа. Но я не Империум. Надо будет покумекать с кляксой и переподписать контракт в избежание всяких неприятностей в случае моего вынужденного отсутствия. Но это позже. А сейчас сможешь вынуть душу этого гиганта так, чтобы не убить его и заставить следовать моей воле? «Это будет тяжело, но, возможно, мой повелитель». «Что тебе для этого надо?» Я посмотрел на не мертвого, а затем на гиганта. «Ваше желание!» «Хорошо, подожди минуту». Я развернулся и шагнул к Гирхану, как вдруг почувствовал присутствие еще одного правителя из нашего Империума. Но ему ко мне еще бежать и бежать. «Эй, здоровяк! Ты вроде бы очнулся. Если нет, тебе же хуже». «Я сделаю тебе предложение, и если ты промолчишь, а молчание — знак согласия, то тебя будут ждать интересные перемены. И тогда я с чистой совестью выполню задуманное вместе с Личем». «Что за предложение?» Тут же взбодрился восстанавливающийся гигант, чья кожа под воздействием активного солнца начала морщиться. «Стань стражем-хранителем этого осколка. Стань моим солдатом, который будет сражаться во имя меня и моего Империума. Сто лет!» И ты свободен. Волен делать все, что пожелаешь, если это что-то не нанесет вред и ущерб Империуму. Я морской король. Я уже был чьей тупяшкой. Лучше сдохнуть, чем следовать чужой воле. Не лучше. Запомни одну простую вещь. Я не они. Когда я предлагаю союз и работу, я уважаю твое мнение и право на собственные интересы. Вон лич, что за моей спиной. Мой раб едва ли не с первого дня в этом мире. Посмотри на его довольную Харю. А уровень? Ты знаешь, что даже без своей армии он легко бы уничтожил тебя. Мы сотрудничаем и учитываем интересы обеих сторон. Вот такую возможность я тебе предлагаю. Но если она тебе не нравится, пожалуйста, есть и другой выбор». Я обратился к своим способностям, и глашатые вместе с глазом владыки резко изменили мой тембр, а слова, в этот раз наполненные жутью, от которой кожа покрывалась мурашками, прозвучали для морского чудовища приказом. Стань! С большим трудом сопротивляясь ментальному рабству, что в миг сковало волю здоровяка, тот поднялся. «Прыгай!» Приказал я, и Тектонис стал неуклюже отталкиваться от земли, напоминая своими движениями моржа на льдине. Ой! я... я... я «Замри! Замри. Не, дыши. Не дыши! Бойся!» Я продолжал диктовать указания, от которых бедолага стал выглядеть совсем уж жалким. «Дыши! дыши. Не бойся. бойся! Ползи к водному гексу!» Тварь оказалась в воде, затопив часть берега и глядя на меня выпущенными глазами. Видать, опасался того, что способна выдать моя фантазия. «А теперь думай, у тебя пять минут, чтобы принять решение о своей судьбе. И если ты не желаешь принять мое благословение и уважение, лучше найди способ сдохнуть за это время». «Мое почтение, владыка! Запугать такого монстра!» Подошел ко мне глава Алиунского княжества. «Я его еще не пугал. Как дела, Зинкундир? Как там мое задание?» «Мы экспериментируем, но в целом весьма успешно. Организовались со сларпами, наполнили водный гек с руинами и затопленными кораблями для увеличения биоразнообразия, перенесли много видов морских водорослей — рыб, крабов, моллюсков, червей, подводных растений. Вот сейчас очередную порцию несем». Цветы, что плавают на поверхности и привлекают насекомых. На них будут охотиться рыбы. Плюс запустим еще 50 килограмм морских слизней и улиток. Пока просто действуем наверняка. Закидываем в гекс все, что только находим. А дальше законы природы сами все урегулируют. Кстати, обратите внимание. Вдоль наземного гекса высадили деревья разных видов в несколько рядов. Рубить их не стоит. Отчитался и начал деловито раздавать советы зенкундир, который от такой активной работы, связанной со столь необычной задачей, взбодрился и преобразился. Я заметил в руках его подчиненных клетки с птицами, а в каком-то мешке находились жуки, спящие под воздействием чьей-то магии, фонящие сквозь ткань. У тридцати альвов с собой были лопаты, грабли и саженцы каких-то растений. По совету членов моего клана, бесполезные крыши многих зданий мы заполним лучшей землей и засадим цветами. Это позволит жить и питаться насекомым, которых не пустят на ваши урожайные грядки магические отпугиватели-мышкары всякой». <къех> <къех> «Какие грядки?» — удивился я и проследил за рукой Альва. «О, и впрямь грядки. Что это они там выращивают?» «Картошка, капуста, морковка». Загибал пальцы единственной руки Альф. «Это все передали ваши люди из порта. Позже добавим наши традиционные культуры. Но вообще да, места катастрофически не хватает. Мы и так каждый клочок земли используем. Ходить только по дорогам разрешаем. Вдоль каменных тропинок высажены кусты, цветы и деревья». «А, а ведь и правда». Из-за битвы с монстром, которого выбросило у границы двух гексов прямиком на обломки каменных пород и руды, что добывались альвисами-шахтерами по соседству, я и не обратил на это внимания. Упс, а я его прыгать заставлял над их подземной деревней. А, да, с помощью наших коллег из Альвии и собственного грота мы собрали два десятка лишайников и грибов. Их поселили в пещере. Там такая грибница шикарная. «Альвис и компост сделали. Шедевральный. Грибы растут, да так, что каждый день по тонне урожая собираем. А лишай не генерирует свет и очищает от углекислого газа сами пещеры. Грибам от этого двойная польза». «Так, все, стоп, хватит». «Ишь ты, разговорился». «Тебе только слово дай». Рассмеялся я, понимая, что этот юный натуралист готов возиться с цветочками, грядками и всем прочим бесконечно долго. И судя по всему, даже с учетом отсутствия места, планы работ у него расписаны на неделе вперед. Я заглянул в меню и с удивлением заметил, как баланс выровнялся, и от живых организмов мы стали получать в разы больше энергии. Этого все еще мало, но теперь мы не болтаемся на грани нуля и хоть что-то докопим. «Дальше больше. Ведь, как я понял, все это только начало. Да и думаю, с появлением крупных живых организмов, прописанных в моем пространственном убежище, дело пойдет куда веселее. Продолжай свои занятия, а я займусь этой рыбкой». Развернулся я к здоровяку и посмотрел на него так, как смотрят голодные студенты на пиццу, приехавшую в самый разгар вечеринки. «Ты все еще не помер, а значит, ты что-то решил». «Я выбираю дружбу» и у меня будут условия и требования. Внезапно заявил морской гад. Ну вот, другой разговор. А еще скажи мне, чем ты питаешься, и много ли тебе еды на прокорм надо? Эксистема у нас тут еле живая. Да, это и есть одно из моих условий. Голодать я не стану. Морить меня голодом нельзя. Я могу эволюционировать и получить еще одно направление силы. Не хотелось тратить его на такую бесполезную вещь, но что поделать, лучше так, чем голодать. О чем ты? Я могу вырастить из своей спины огромное соцветие, что будет питать меня энергией солнца, признался Тектонис, а затем дополнил еще одним интересным фактом. «А если я получу еще один уровень, то при помощи системы смогу его улучшить и повысить эффективность в два раза. Тогда голодная смерть мне точно не грозит». «Ммм, а много тебе врагов убить нужно до следующего уровня?» — задумался я, как поступить. И ответ пришел незамедлительно. «Контракт, изъятие части души, отпустить на волю охотиться в морских водах». План в моей голове уже готов, осталось его реализовать. Причем желательно у городов наших недоброжелателей. Пусть распугивает их рыбу и кошмарит их лодки. Тут целых три континента, где можно долго и упорно воевать, имеются. Так почему бы не вырастить своего ктулху, что будет жрать надежды наших врагов в море и океане? Ну что же, рассказывай давай про остальные свои хотелки и готовься. «Часть твоей души будет у меня, а система присмотрит за нашим договором». Два часа спустя, сделав все дела, я любовался на огромный лист кувшинки диаметром в 50 с лишним метров и огромной, дурно пахнущей шишкой посреди всего этого великолепия. Зеленое, смоленистое, сильно привлекающее мух растения. Те, в свою очередь, привлекали рыбу, который любил лакомиться новый страж-убежища. Я видел, как она распускалась и как сворачивалась в большой бутон, растущий вдоль всего тела нового жителя моего убежища, если тот собирался плавать. Мои глаза покосились на меню, где скорость прироста энергии убежища выросла на треть. Скорость же расхода не изменилась. И в итоге порадовали меня тем, что мои два гекса больше не шли в минус. День-два, и я накоплю энергии для еще одного гекса, а значит, смогу расширить свои владения. «Правда, сперва мне придется выпустить этого проглота на прогулку». «Сворачивайся! Закончили эксперименты. Даю тебе сутки, чтобы отожраться до нужного уровня. Сларпов не жри. Других подводных обитателей жри. Вообще, я тебе троицу сларпов дам в помощники. Будут показывать, кто союзник, кто нейтрален, а кто враг». Продумал я и принялся все организовывать. «Такая вот у хранителя работа». Думаю о тысяче вещей, делаю сотню дел. Но когда эта работа приносит радость и удовольствие, это кайф. И тем более, если твои коллеги спешат принести тебе хорошие новости. «Повелитель, наши войска захватили все отмеченные цели на Солнечном континенте. Генерал Тень Смерти докладывает о массовом прибытии дипломатов и гонцов из незахваченных земель. Все хотят мира и спокойствия. Некоторые готовы стать нашими вассалами и союзниками». Шагнул в пространственное убежище какой-то быстроногий парниша. Видел я, как он от храма бежал. Неужели прямо с фронта примчался? Туда обычному человеку, даже элитному воину, усиленному системой, бежать не меньше суток. Только хотел было спросить, откуда он такой шустрый взялся, как из портала вынурнула группа альвисов, и едва ли не распихивая всех на своем пути, но пролом поперла ко мне прямо по драгоценным зинкундированным грядкам. Думаю, не будь здесь меня, уже завязалась бы драка. родитель Послание от Вурфита Шипастова! С пометкой «Очень срочно!» Лично в руки вам и никому другому!» Протараторил, протягивая свиток и преклонив передо мной голову оживший костяной гном, лидер этой группы. Открыв послание и бегло прочитав его, я нахмурился. «Ах, не всегда гонцы приносят хорошие новости. Не всегда». «Общий сбор Совета Империи! Сейчас же!» Произнес я, и активничающие в убежище гвардейцы Побросали все свои дела, кинувшись к порталам Вот и дракониды решили сделать свой ход Ну что за неугомонные ящерицы? Не дают цветочки в клумбы посадить! Хм, а это мысль Заставить самых воинственных конкурентов Стать садовниками и фермерами по всему Империуму В назидание потомкам, так сказать